Глава тридцать девятая. Я спасаю Тома, а Джереми спасает меня. Винни привела меня к низкому черному навесу, построенному, скорее всего, для хранения сена, и тихонько заржав прислушалась. Она, это было видно по всему, ожидала, что хозяин откликнется на ее зов, но вокруг было тихо, и встревоженная Винни двинулась под соломенную крышу. Я соскочил с Кикумса и пошёл следом за Винни. Там, в полумраке, я увидел того, ради кого отправился в самое пекло битвы. Винни, преисполненная бесконечной нежности, стояла над телом Тома Фаггуса. Да, это было лишь его тело, и я отвернулся, не в силах сдержать слёз. Но Винни не поверила в смерть хозяина. Она мягко ощупала губами его бледное лицо, затем подняла голову и взглянула на меня, словно хотела сказать: "Он жив". Видя такое дело, я набрался храбрости и, подойдя к бедному тому, приподнял его. Он слабо застонал. В его левом боку зияла большая открытая рана. Я перевязал её как смог, стараясь остановить кровотечение до того, как мы найдём здесь какого-нибудь лекаря. Затем я дал тому немножко слабого бренди с водой, и он, выпив всю порцию разом, показал мне знаками, что хочет ещё. Не зная, можно ли ему давать столько бренди в подобных обстоятельствах, я предложил ему обыкновенной воды, полагая, что он слишком слаб, чтобы разбираться в том, что ему дают. Но ни тут-то было. Том живо обнаружил обман и насупившись покачал головой. Даже сейчас, на пороге смерти, он не желал пить то, чем не брезговал наш праотец Адам, делать нечего, я дал ему ещё немного виски. Выпив вторую порцию, он почувствовал себя лучше, щёки его порозовели. Он взглянул на Винни и узнал свою верную спутницу. Опершись о мою руку, он сел и обвел мутным взглядом полутемный навес. Рассудок, притупленный нечеловеческой болью, медленно возвращался к нему. — Что с Винни? — чуть слышно прошептал он. — Жива-здорова! Услышав ободряющую новость, Том глубоко вздохнул и сказал. — Если так, то и со мной все в порядке. посади меня на неё, Джон. Она и я мы умрём вместе. Пока я колебался, мимо нас с бурей пронёсся эскадрон королевских кавалеристов. Лишь тонкая перегородка укрывала нас от их глаз, налитых кровью. Ну вот, в самое время, сказал Кузентом, когда всадники скрылись из виду. Если я последую за ними, Джон, я спасён. Спасён, если подо мной будет моя винни. Видя, что с ним ничего не поделаешь, я снял с него шейный платок и туго перетянул кузену бок. Затем я посадил его на винни и, вдев его дрожащие ноги в стремена, сказал: "Наклонись вперёд, Том, тогда кровь течь не будет". Том приник к холке своей красавицы, и глаза его засветились великой радостью, когда он с винни, любая беда нипочём. Благослови тебя, Господь, Джон. Я спасён, прошептал Том Фагус. Кто сравнится с моей винни? Миля её галопа стоит 10 лет жизни. Береги себя. Джон Рид. И чалая красавица, лёгкая, как ласточка, в мгновение ока скрылась за горизонтом. Итак, подумал я, глядя на Кикумса, всё устроилось как нельзя лучше. А как мне теперь выбраться отсюда по добру по здорову, когда вокруг полно солдат? Вот вопрос. В общем-то, я, как всегда, сделал глупость, влипнув в историю. Недаром Том сказал на прощанье «береги себя». Как же, убережешься тут. Вот выгляну из тюремного окна с веревкой на шее, что тогда подумает обо мне Лорна. И я остался там, где судьба застала меня, потому что перед обратной дорогой Кикумсу нужно было хорошенько отдохнуть. Есть хотелось зверски, но сон начал одолевать меня. Я решил выкурить трубочку и проспать до полудня, пока жаркое солнце, достигнув зенита, не разбудит мух во множестве дремавших вокруг меня. Проспал я часа 3 или более того. Проснулся я от того, что кто-то грубо и бесс церемонно тряс меня за воротник. Открыв глаза, я зевнул во весь рот и осмотревшись, увидел вокруг себя человек 20 королевских пехотинцев. Навес не ваш, сказал я. Какое дело привело вас сюда, ребятки? А такое дело, что тебе конец, ответил один из солдат. Потому как приведёт оно тебя вон на то дерево, разбойник. Хотите узнать дорогу отсюда? осведомился я спокойным тоном. Дорогу мы тебе сами покажем, прорычал солдат. — На тот свет многозначительно подхватил другой. — Но на рай не рассчитывай, — закончил третий. — Если уж на то пошло, — сказал я, — отложили бы вы, ребятки, свои железки в сторону, да схватились бы со мной по-честному. Идет? Компания эта сразу пришлась мне не по душе, и мне захотелось преподать им хороший урок. Рожи у них были не христианские, а какого-то странного кофейного цвета, а уж бороды грязнущие, сил нет. Мне, как оказалось впоследствии, вообще лучше было бы их не задирать. То земнорожи просто покатились со смеху, услышав, что я бросаю вызов всей Аравии. Но я-то знал, что преимущество на моей стороне — Потому что нас разделяло некое подобие изгради, и ребятки эти больше двух за раз выставить против меня не могли. Мне же, чтобы не утихомирить их парочку, нужно было очень захотеть. Но я не захотел. Я отложил в сторону свой карабин и два пистолета, и солдаты, перекидываясь зловещими шуточками, прислонили своё оружие к стене и начали закатывать рукава. Затем наступило некоторое замешательство. «Ночни-ка ты первым, Боб!» — донеслось из толпы. «Ты среди нас самый здоровый! Дик пойдет за тобой! Берегись, парень! Сейчас мы тебя покажем!» «Я его сотру в порошок!» — пообещал Боб. «Но помните, что в честь полковника Керка и его славных парней каждый из вас выставит мне стакан виски!» С этими словами Боб бросился на меня, и Дик следом за ним. Бореться с Бобом был не Ахти какой. Он двинулся на меня, не зная, куда девать собственные руки. Я дал ему хорошего подзатыльника, а затем схватив за шиворот и штаны, швырнул прямо на голову товарищей. Напарник его между тем, горя желанием показать, на что он способен, кинулся на меня. А поскольку весa в нём было меньше, чем в Бобби, я отправил его следом за Бобом, не удостоев даже подзатыльника. Боб и Дик жестоко помяты и тут же выбыли из строя, а у остальных пропало желание связываться со мной. Потрясённые моим отпором, солдаты отступили вполголоса переговариваясь и не зная, что предпринять, а я, не давая им опомниться, Ринулся в самую их гущу, словно сторожевой пёс на стадо овец. Застегнутый врасплох, солдаты шарахнулись в разные стороны, а я рванулся к выходу, стараясь не споткнуться о кого-нибудь из них. Я успел прихватить свой карабин, а два пистолета, увы, остались там, под навесом. Вырвав у солдат Керка пару пистолетов прямо из-за пояса, я мигом восстановил свой прежний арсенал, и я не могла уехать. И взлетев на Кикум, созвявшего с места в карьер, махнул рукой на прощание, а эти подлицы, забыв прежний уговор, стали палить мне вслед. Нет, слава богу, всё обошлось, а ведь действительно могли вздернуть без суда и следствия. Это уж как пить дать. Краем глаза я даже успел заметить дерево, на котором мне предстояло закончить путь земной. Кикумс, конечно, не винни Но и он скакал в тот день будь здоров, ещё бы, ведь мы возвращались домой. Никто думал, я не упрекнёт теперь меня в том, что я не исполнил своего долга и не спас Тома, если его вообще можно было спасти, в тот момент, когда тяга к приключениям подавила в нём остатки здравого смысла и ввергла в эту авантюру. А уж как матушка-то мною будет гордиться. Я представил, какой славный ужин ждёт меня нынешним вечером, и вспомнил, что не ел со вчерашнего дня. Чувство голода нарастало во мне с каждой минутой, и я не в силах думать ни о чём другом, представил себе нашу кухню, окорока и колбасы, свисающие с потолка, шипящую сковородку. Проклятие! Увлечённый столь соблазнительными видениями, Я и не заметил, что на всём скаку влетел в расположение королевских войск, и было их уже не два десятка, а столько, что нечего было и думать отделаться так же дёшево, как в прошлый раз. Солдаты встретили меня, сидя вокруг бочек с сидром, установленных вдоль дороги и оттого напоминавших артиллерийскую батарею. Победа! Победа! заголдели солдаты. Слезай с лошади, да выпей с нами. Эх, ты разбойнище, право слово. Никакой я не разбойник. Меня зовут Джон Рид. Я сторонник короля и есть хочу умираю. Эти парни оказались на редкость гостеприимными и мигом устроили мне такой обед, что я, столько напереживавшись за истекшие сутки, набросился на него, как говорится, с весельем и отвагой, только за ушами затрещало. Мало этого, мне поднесли ещё замечательного табаку. Но когда мы развалившись на траве, отдыхали после трудов праведных, к нам подошли другие, также из полка Керка, увы, те самые, кого я так славно отделал под старым навесом. Да, Эти бродяги испортили нам всё удовольствие. Мои новоявленные приятели, с которыми я успел подружиться за бочки сидра, начали наперебой божиться, уверяя однополчан, что я не мятежник, а вовсе даже честный подданный короля, такой честный, каких свет не видывал, а сколько доброты во мне до кротости, так и вовсе никакими словами не опишешь. Услышав о моей кротости, Уземнорожии пришли в ярость, и поскольку обе стороны к тому времени уже изрядно поднабрались, ссора быстро скатилась к драке. Мне бы дураку убраться по добру по здорову, но видя, как жестоко валтузят друг друга эти вояки, наставляя шишки и синяки в мою честь, я заколебался, решив, что улезнуть сейчас великое свинство. Но именно в эту минуту раздался топот лошадиных копыт, и рядом с дерущимися, шпага наголо, лицо покраснело от гнева, вырос офицер на коне. После первых же его слов мне стало ясно, что это сам полковник Керк. — Эй, болваны! — заорол он. — Так-то вы транширите мое время и мои денежки, вместо того, чтобы поймать мне сотню пленников, да вытрясти из каждого по десять фунтов! А это что за парень? Эй, кто ты и сколько твоя мать сможет выплатить за тебя? Матушка моя ничего платить не будет, ответил я. Я, ваше милость, не метежник, а честный фермер, верный своему королю. Ха-ха! Фермер, говоришь? Как раз фермеры-то и платят самой звонкой монетой. Но ты видать не из таких. Сейчас мы отправим тебя на то дерево, посмотрим, может быть, оно заплодоносит. Полковник Керк сделал знак своим людям, и не успел я подумать о сопротивлении, как верёвки туго обвились вокруг меня. Лицо полковника было твёрдым, как дубовая доска. Кое-кто из солдат, может, и пожалел меня в душе, но он не мог ослушаться приказа. не рискуя сам угодить в петлю. Я обратился к полковнику, умоляя не вешать невинного человека, сослужившего добрую службу его величеству королю. "Дайте-ка ему по зубам", приказал полковник Керк, и Боб, которого я первым вздул под старым навесом, взялся выполнять приказ с великим усердием. Однако я, ожидая неминуемого удара, подставил зубы так, что костяшки пальцев моего недруга разбились о них в кровь, не причинив мне значительного урона. Я не смогу описать и половины того, о чём я подумал, когда мы пришли к роковому дереву, где уже висели двое человек, столь же должно быть невинных, как и я. Посмотри на них, приказал мне полковник, но я отвернулся, потому что взглянуть на такое было свыше моих сил. "Рус!" рявкнул полковник. "Отдам штаны этого мерзавца любому, кто плюнет ему в физиономию". Боб храбро выступил вперёд, рассчитывая не только на мои штаны, но также и на крепость верёвок, связывавших меня. На беду для него. Моя правая рука на мгновение оказалась свободной, и я врезал ему по роже так, что вышиб из него дух с одного удара. Стража со страху отпрянула от меня, а полковник Керк, почернев от гнева, крикнул: "Расстрелять негодяя и бросить в ближайшую канаву!" Солдаты подняли ружьё и прицелились, ожидая команды, а я я был настолько подавлен сменой событий, что мысли о смерти просто не полезли мне в голову. Нет, я лихорадочно думал о Лорне. и о матушке, и о том, что скажет каждая из них, узнав о моей смерти. Кто-то и в такую минуту держится молодцом, но у меня вид был отнюдь не геройский. Я заслонил лицо руками и прикрыл сердце локтями в глупой надежде защитить их от пуль, и вдруг я отчетливо услышал, как дышит земля под моими ногами, и каждая травинка на ней. И каждый солдат, положивший на курок указательный палец, холодный пот выступил у меня на лбу, когда полковник, продлевая своё жестокое удовольствие, начал медленно выговаривать слово "пли". Я уже видел, как сомкнулись его губы, как вдруг какой-то всадник, свернув с дороги и пустив коня в карьер, встал между мной и карательной командой. Это что ещё такое, капитан Стиклс, взревел Керк. Как вы смеете, сэр, вставать между мною и моим законным пленником? Погодите, полковник, закричал мой старый друг Джеррами срывающимся голосом, и в эту минуту, и долгие годы спустя, голос его показался мне слаще ангельского. Погодите, ради собственного блага. Похоже, у него были для полковника Керка столь важные вести, что тот приказал солдатам опустить ружья и ждать впредь до его распоряжения. Керк и Джерроми Стиклс отошли в сторону. Чёт насиделся я расслышать, о чём они говорят, но мне показалось, что имя главного судьи Джеффриза произучало в разговоре несколько раз. Тогда передаю его в ваши руки, капитан Стиклс промолвил наконец Скерк и громко, словно бы призывая всех в свидетели, добавил: при этом вся ответственность за этого пленника возлагается на вас. Разумеется, полковник, ответил Джеррими Стиклс, склонившись в поклоне и прижав руку к груди. Джон Рид, вы мой пленник, ступайте за мной. Солдаты, не развязав меня, повернулись на месте и пошли прочь. Кое-кто был рад моему спасению, а кое-кто горько сожалел, что не увидел, как я бездыханный валяюсь в канаве. Я жарко поблагодарил Джерри за чудо, которое он только что совершил, а он чуть не плача от боли После ранения он был ещё очень слаб, сказал: "Долг платежом красен, Джон. Ты спас меня от дунов, а я тебя от тех, кто в 1000 раз хуже них. Пусть твоя сестра Анни знает об этом".